Яна Вуд. «Когда земли окутает мрак». Читает Павел Костин. Главные герои. Хейта. Фейчар или Чара. Единственная из людей, обладает волшебной силой, которую она получила от пастыри леса. Ее растение-покровитель — вишня. Фейр. Целитель, травник — Изобретатель волшебных артефактов, знаток волшебных зверей, побратим Хейты. Гедор. Следопыт, обладатель перемещающегося камня и волшебной карты, глава отряда. В прошлом за совершенное преступление его звали Черным Палачом. Брон. Волк-оборотень, мрачный, немногословный. В прошлом промышлял разбоем. Харпа. Рысь-оборотень. Дерзкая, смелая. Ребенком выживала одна на улице. Дерется лучше иного парня. Мар. Упырь, ловкий шутник. Его прошлое таит темную тайну. Найши. Пастырь леса, который создал волшебную карту и перемещающийся камень. Глава группы существ Сумрачного леса. Его растение-покровитель Дурман. Хильрукс или Рукс. Лиса-оборотень, коварная и подлая, правая рука химеры Мирек. Мирек. Последняя из химер, безумная и кровожадная, одержимая идеей мести, ненавидит людей. Второстепенные герои. Дор лютый Темный Файчар. Лахта. Мать Хейты. Хальт. Отец Хейты погибший от лап волков оборотней. Шарши. Пастырь леса, глава пастырей, его растение-покровитель Василек. Тэш. Пастырь леса, братейши, побратим Хейты, его растение-покровитель Колокольчик. Аргат. Ручная голубая сойка химеры. Угой мечены. Матеры намаэт из поселения Найгью. Йоу. Юный намаэт, друг Угоя. Берог, лютая лапа. Белый медведь-оборотень, глава поселения Гурык-Бер. Рейга. Белокурая красавица из белых медведей-оборотней, жена Берога. Рорк. Воинственный брат Берога. Варга. Грозная жена Рорка. Роих. Лесоволк Хейты. Грот Дюжи. Вогр. Глава деревни Борг Алар Мальчик Вогр, сын Грода Дюжева. Эрья Дева из пастырей Вод, хранительница леса лиловой синевы Фела Дева из пастырей Болот, предводительница изгоев из земли забвения Тея Деронгская девочка из деревни Морей Гул Верный Старейшина деревни Тарей. Глава общины Деронгских деревень, Тарей, Марей и Крам. Формера. вдова из деревни Тарей. Ништ — привратник из деревни Тарей. Хед — кузнец из деревни Тарей. Элея — сестра Хеда. Дейр, Орм и Гор — Деронги, сторожившие темницу. Рогзох. надсмотрщик из Хоргов. Гаррах. Вожак Хоргов по прозвищу Мясник. Угзох. Правитель Хоргов. Кром, Дерт и Грай. Потешники. Верт второй. Правитель города Бервит. Волшебные звери и существа. Зрох, Жуткое существо размером с кошку. Глаза красные на выкате, зрачки белые. Кожа серая, точно покрытая пятнами тлена. Питается мясом, костями и кровью. Переносит неведомую заразу, которая убивает все живое. Укрут. Невзрачное существо ростом с ребенка. Укруты вынуждены прислуживать химере, так как она подчинила их волю. Лисоволк. Существо, сочетающее в себе черты волка и лисы, может читать чужие чувства, сам выбирает себе спутника из людей дракон крылатый змей обитают драконы на драконьих островах существует множество разновидностей блуждающие огоньки крошечные бестелесные существа обычно благосклонны к людям горей птица дева может видеть прошлое и будущее может быть прекрасной как мечта и жуткой как самый страшный кошмар Появляется из ниоткуда, исчезая, сгорает, и никто не знает, куда она отправляется. Вестник великих событий. Горгулья. уродливое крылатое существо с багровыми глазами, не любит солнечный свет, от слишком яркого каменеет, летает обычно по ночам. Поветрие жуткие существа, проявление первородной тьмы. Все живое обращают в небытие способны уничтожать миры. Зодгурох. Вечно голодное жуткое существо, огромное, белое, без шерсти, не имеет глаз и ушей. Обитает в льдах, чует страх и по нему отыскивает жертву. Смирыш. Небольшой зверек, похож на собаку. Мордочка вытянутая, уши длинные, на конце хвоста пушистая кисточка. Глаза серебристые. Шерсть белого цвета, из-под нее растут листочки, которыми смирыш питается зимой, умеет усмирять боль. Забавник. Необычное водяное существо может принимать облик кого и чего угодно, очень любит потешаться над другими и всячески всем мешать. Подобники. Небольшие синелиловые птицы могут подражать голосам людей, как живых, так и мертвых. Серпа. Существо с телом змеи, головой рыбы и пастью полной зубов. Обитает в водоемах. Жуки-мясоеды. Жуткие насекомые, питающиеся сырым мясом. Хорги. Разновидность упырей. Хорги крупнее собратьев, сильнее и кровожаднее. Их тела серые, как грязь. Под кожей змеятся черные кровеносные сосуды. Глаза полностью черные. Не имеют волос, бровей. На месте носа и ушей провалы, зубы острые, как шило. Хорги питаются сырым мясом и кровью, особенно любят человечину. Летучие холи. Забавные зверьки, похожие на мышей, но с зайчьими ушами. Спят большую часть дня, просыпаются для того, чтобы перекусить. Черный пес. Порождение мрака, вестник и слуга смерти. Его отличительные черты — высокий рост И горящие глаза. Считалось, черные псы могут накликать беду. Василиск жуткое кровожадное существо голова птичья, тело змеиное убивает взглядом. Рогач огромное, невероятно сильное существо. На голове возвышается толстый рог. Волшебные растения Сон трава. В сон погружает. Пут трава со следа сбивает. Меч-трава. Жизнь отнимает. Это опасное растение. Дремлет в земле, реагирует на громкие звуки, тогда выстреливает и высасывает из жертвы кровь. Урыв-трава. Волшебную силу забирает. Это ядовитая трава, стебель ворсисты, цветы мелкие, розовые. Прикосновение урыв-травы к коже вызывает мучительную смерть. Из урыв травы делают настой, лишающий волшебных сил. Вечный морок. Ядовитый кустарник с синими ягодами, их сок вызывает мгновенную мучительную смерть. Волшебные артефакты. Перемещающий камень. Волшебный камень способный перемещать своего владельца туда, куда тот пожелает. Гедор называет его странником. Волшебная карта. Показывает все запредельные земли. Красным огоньком на ней горит то место, где случилась беда, столкновение между существами и людьми. Кулон из клыка дракона. Обладает разными волшебными свойствами. Например, сохраняет жизнь тяжело больным. А если на нем поклясться и нарушить клятву, пламя дракона заберет твою жизнь. Волшебная жемчужина. Светится в темноте. Чем ближе источник света, тем ярче она сияет. Драконье пламя. Многократно усиленное огненное дыхание дракона, похоже на жидкое золото, заключено в продолговатый камень. Волшебные леса. Заповедный лес. Светлый, зеленый, деревья в нем высоки, обитает много прекрасных волшебных существ. Животные здесь привычного окраса. Ночью лес озаряет блуждающими огоньками и волшебными фонариками пастырей леса. Сумрачный лес. Мрачное место, где растут черные деревья, корды, с кожистой листвой и острыми шишками. Животные в этом лесу сплошь черны. Под покровом вечного мрака нашли пристанище разные недобрые существа. У этого леса дурная слава. Серебряный лес. Светлый лес, где все состоит из льда, был создан пастырями снегов. Лес лиловой синевы. Лес, где все растения синелилового цвета. В нем много ручьев, рек и озер. Это сделало лес обителью пастырей вод. Основные расы. Люди. Хельды, Деронги, Вогры, Ломосцы, намаэты, Древичи. Оборотни. Волки, рыси, шакалы, кабаны, белые медведи, драконы. Упыри. Пьют кровь и любят сырое мясо. Химеры. Существа, объединяющие черты разных зверей. Основные — это лев, горный козел, рыба и змея. Пастыри. Хранители природы. Есть пастыри вод, лесов, гор, снегов, Полей. Краткая история запредельных земель. Эпоха небесных огней. Когда проматерь Луна, при помощи света Луны, Солнца и Звезд, создала волшебных зверей и пастырей для их защиты и для защиты матери Земли. Но первородная тьма вмешалась и волшебный свет расплескался. Там, где он разлился, появились оборотни, упыри, химеры и другие волшебные существа. Эпоха творения Земли. Когда Мать-Земля создала людей и животных, тогда же появились первые файчар. И в мире, несмотря на мелкие конфликты, еще царила гармония. Эпоха бури и гроз. Когда между существами и людьми пошел разлад и произошли первые битвы, тогда же некоторые файчар начали творить зло В угоду собственным интересам. Эпоха Шаткого мира Когда войн почти не было, разрозненные государства людей объединились в несколько крупных: Хельтская земля, Деронгская земля, Ламосская земля, Земля великих Вогров, Древическая земля, Намаецкая земля, Эпоха Кровавой войны. Когда темный файчар, Дор собрал огромную армию и попытался завоевать мир. Тогда в запредельные земли впервые проникли поветрия, порождение первородной тьмы, пожирающие миры. Эпоха Всесветной войны. Когда разразилась война между миром людей и миром волшебным. И только при помощи пастырей удалось снова восстановить мир, который, как покажет следующая эпоха, оказался недолговечным. «Эпоха красных камней», когда в запредельных землях разразилась очередная война, где главную роль играла Химера Мерек, Чарахейта, хранители и тайна красных камней. Пролог. Тишина стояла гнетущая, неживая. Такая, словно эта часть леса, никогда не знала звуков. Пастырь Найши замер, смежил веки, силясь почувствовать ветер, но ветер тоже молчал. Наиши мстилась, будто он угодил в те древние времена, когда в запредельных землях еще не успела зародиться жизнь. Однако краем глаза он таки заметил движение, крошечное, едва уловимое. Что-то витало в воздухе, вилось, исполняя беззвучный зловещий танец. Оно напоминало пастырю хлопья золы от костра, разносимое по округе сильным жаром и ленистовым ветром. Найшив скинул руку и сжал в ладони пугающее нечто. Раскрыл пальцы и уставился на ладонь немигающим взглядом. То, что он поймал, походило на золу, но золой не было. Кожей, всем своим существом, пастырь уловил исходящее от черной частицы ледяное дыхание. Так выглядела жизнь, которую обратили в ничто. Существо, способное сотворить такое, было древнее мира. Найши не доводилось лично сталкиваться с ним, но доводилось видеть. Он созерцал его леденее от ужаса в нескончаемых вещих снах, прекратить которые был не в силах. Одни сны были так стары, что почти позабылись. Другие свежи, как кровь на теле от порезов ножа. «Шеррах» — с рокотом прозвучало в голове Найши, заставив его тело содрогнуться от безмолвного эха. Так звалось это существо на его языке. На языке же людей это означало «поветрие». «Поветрие» — хворь, болезнь, которая, по мнению людей, распространяется по ветру также жуткое существо воплощение первородной тьмы. Здесь и далее примечание автора. Пастыри Найши не зря нарекли его именно так, ибо, как и хворь, оно перемещалось стремительно, но несло даже ни гибель, ни бытие. Когда поветрие забирало кого-то, он исчезал не только из жизни, из памяти мира, из памяти живых навсегда. Впервые Шарах появились в запредельных землях во время Кровавой войны. Тогда их удалось остановить, но Найши всегда страшился, что Шарах вернутся. Вечно голодные уродливые твари, пожиратели всего живого, губители миров. Найши вздрогнул, сбрасывая оцепенение, и спешно отряхнул руку, обтерев остатки черноты о старый шерстяной плащ. Лихорадочно огляделся. В воздухе замелькали новые черные хлопья. Пастырь протер глаза, упрямо отказываясь им верить. Но безжизненные лохмотья вились по воздуху, точно их гнала вперед невидимая сила. Найши прошиб холодный пот. В отчаянии, близком к помешательству, он схватился за голову. Это не должно было произойти. Шарах не должны были прийти так рано. Он сделал все, чтобы отсрочить их приход. Но, как видно, этого оказалось недостаточно. Найши пошатнулся. Он не готов. Отряд не готов. И не готова она, Фейчар. Грядут жуткие времена, а никто в мире даже не подозревает об этом. Охвачены ужасом и смятением, пастырь смотрел перед собой невидящим взглядом, а в следующий миг исполинская и синя-черная тень нависла над ним и закрыла солнце.